Восемьдесят первое. Февраль одиннадцатая. «Истинно так. Все творят во имя свое. Я потому малоуспешные дела их. Но во имя мое творящий имеет силу исполнения и благословение мое над делами свершаемыми. Нужно разделять мое от своего, общее благо от личного. И когда своего, когда личного, не останется, и всё будет твориться именем моим, во имя моё. Тогда путь жизни сделается полным. Многие идут путями своими, путями ведущими в смерть, путями смерти, но я говорю о неприходящем и вечном, и о пути в беспредельность ведущем. Можно жить так, чтобы каждый шаг по пути жизни Во имя моё, освящаемый вёлк, ты огненный цели утверждения бессмертия и дух. Не мыслю того, чтобы пришедший ко мне в пище духовной нуждался, если выбор сделан и путь решён. Путь со мною есть путь освобождения духа от наростов земных. Всё в себе взвешивается на весах беспредельности и отбирается лишь то, что нужно в путь долгий. То он нагружен поклажей тяжёлой, тяжко и медленно ступает. И другие, не перегруженные, могут его легко обогнать и быстрее идти. Нужно освободиться от неполезной ноши и с собою взять лишь необходимое. Долог путь, зачем труждать себя понапрасну? Если большинство мыслей, брождающих поверхности сознания, за их полной ненужностью выбросить, Не будет от того человек никакого ущерба. Сознание человеческое засорено ненужными, бесцельными и вредными мыслями. Хорошо научиться допускать лишь полезные и светлые мысли. Такими мыслями будут сверхличные мысли, мысли общего блага, мысли о свете и к свету устремлённые. Много ценной энергии тратится напрасно. в то время как она нужна для построения жизни помыслим о том как мыслями своими лучше управить чтобы мысли творились во имя моё